Короткие рассказы для детей. История 182 Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Евангелие от Луки, 15 глава, 22 стих. По воскресеньям многие люди одевали свои лучшие одежды и шли на богослужение в церковь. Молодые девушки украшали свои волосы красивыми розами. Люди жили очень мирно и дружно между собой. Но потом пришло время, когда у отца появились большие заботы. Может быть, кто-то из детей заболел? О нет, сыновья были здоровы. Но отец заметил перемену к злому в сердце младшего сына. Он не был больше таким приветливым и откровенным по отношению к отцу, как раньше. Если, например, отец его о чем-то просил, то у сына появлялось недовольное, кислое выражение лица. Ворчливо он отвечал «Всегда я». Он часто оставлял свою работу и каждый день гулял со своими друзьями. Приходя домой поздно ночью, он тайно прокрадывался в свою комнату. Его одежда пропиталась запахом алкоголя и табака. Новые друзья-соседи увели его с доброго пути. Когда же он выходил работать на поле, друзья, увидев его, кричали: Ты сын богатого фермера, а работаешь как раб. Ха-ха-ха. Разве у твоего отца недостаточно работников? Надо быть глупым, чтобы позволить себя так эксплуатировать в твоем положении. Пойдем с нами. Мы сегодня придумаем что-нибудь очень веселое и интересное. Младший сын слушался советов своих товарищей и стал постоянно бывать в пивнушках. Там он пил вино и водку, курил и играл в карты, а по утрам ему больше не хотелось вставать. Он ленился работать и даже не хотел больше умываться и расчесываться, ругался плохими словами и грубил родителям. «Если так будет продолжаться, — сказал ему отец строго, — то ты скоро попадешь в тюрьму, — или в компании уличных воришек. У своих друзей ты научился только плохому. Но сын становился все упрямей. Он рассказал своим друзьям о наставлениях отца. Тогда один из друзей дал ему совет. «Ты ведь больше не ребенок. На твоем месте я потребовал бы у отца свою часть, которая принадлежит тебе, и ушел бы из дома». Тогда твой отец не будет надоедать тебе поучениями, и ты стал бы свободным. Эти слова очень понравились младшему сыну. С этого времени он вообще перестал ходить на собрания верующих. Кроме всего, он стал ненавидеть своего старшего брата и считал его лицемером. И тогда в семью пришло большое горе. Но об этом мы услышим завтра. Давайте в молитве попросим Господа, чтобы Он послал нам свою благодать и силы не делать грех, научил любить отца и мать и быть благодарными за все то доброе и хорошее, что они делают для нас».